на новую жизнь, против капиталистов и помещиков, за хлеб, мир, землю и свободу, социальную и национальную. Гомельские рабочие, солдаты и крестьяне, без различия наций, пойдут единым фронтом против буржуазии, против вас, социал-соглашателей, за власть советов, за социализм. Они пойдут вместе со всеми рабочими, солдатами и крестьянами всей многострадальной России и под руководством Большевиков и Ленина вперёд к победе. На собрании никаких резолюций не принималось, но по всему и по выступлениям, и по реагированию аплодистментами посредине и в конце моей речи и по последующим отзывам видно было, что мы большевики одержали большую морально-политическую победу. Либер уехал из Гомеля, как мальбрук, с похода. Но его приезд оказал нам известную помощь, в том смысле, что в связи с обострением борьбы с бунтовцами, часть тех еврейских рабочих, которые еще следовали за бунтом, начали более ускоренно отходить от них, особенно среди бастующих рабочих, тем более кожевников и сапожников. Либер не успокоил, тем более не повел оборудование за соглашательским блоком гомельских еврейских рабочих. Наоборот, после его приезда единый сплочённая борьба рабочих всех наций ещё более обострилась. Октябрь в Гомеле и Могилёве. 16 октября рано утром Мы прибыли в Минск на областную конференцию Советов. Условия поездки по железной дороге были, конечно, далеко не комфортабельны. Сказывалась разруха железнодорожного транспорта, особенно при фронтовой полосе. Однако, хотя и усталые, но бодрые, убеденные, мы вовремя явились в Минский Совет к товарищу Краснову, который был в организационно-мандатной комиссии областной конференции Советов И вообще играл довольно активную роль в проведении конференции Совет. Подавляющее большинство на конференции принадлежало большевикам. Однако меньшевики СР и эсеры-бундовцы проявляли большую активность в борьбе против созыва второго съезда Совет. В начале конференции первым вопросом были заслушаны доклады с мест. Наиболее чёткими и содержательными были доклады Минского и Гомельского совет. Докладчики от Минской Краснов, от Гомеля Леплевский доложили о ходе борьбы в совете, о твёрдо принятой советами позиции за немедленный созыв второго всероссийского съезда советов. Большинство представителей советов также высказывалось за созыв съезда в октябре. Выступления представителей социал-соглашателей были направлены против всей линии большевиков, ведущих где к расколу революционной демократии и гражданской войне. Съезд Советов, говорили они, в настоящее время будет созван, дескать, наспех, и не будет, мол, правомочен. На конференции Совета выступили представители фронтовых войсковых соединений, громивших меньшевиков и эсеров, которые пытались сорвать решение о созыве Всероссийского съезда Советов. Можно сказать, что не только количественно, но и морально-политически меньшевистско-эсеровский блок был разгромлен на конференции Советов, несмотря на то, что они выставили из своих выдающихся ораторов, среди которых был и гомельский бунтовский златоуст Газарх. После него было предоставлено слово Кагановичу как представителю Гомельского совета. Рассказал, как обанкротились социал-соглашатели в Гомеле, особенно на последнем заседании совета, так же как обанкротились эти предательские партии в всероссийском масштабе. Каганович сосредоточился на главном вопросе о созыве всероссийского съезда советов. Не случайно, сказал я, Социал-соглашатели теперь выступают против Съезда Советов. Они видят, что народ, рабочие, солдаты, крестьяне и трудящиеся всех наций потеряли доверие к ним.